Глава 14 Пунктом первым в моей программе стоял серьезный разговор с Тимкой. Но чтобы побеседовать с ним с глазу на глаз, необходимо избавиться от личного привидения. А оно не желало испаряться, получив от этого четкий приказ повсюду следовать за мной. И Кирилл следовал. Когда я утром проснулась, парня не было. Только обрадовалась. Быстренько приняла душ, позавтракала, начала одеваться, как он материализовался посреди комнаты, с вопросом, сколько у меня пар. Я завопила на высокой ноте, прикрылась кофточкой и запустила в наглеца подушкой. Нет, это же надо удумать. Теперь не то, что в душ, а в тайную комнату не сходишь. И об этом тоже надо побеседовать. Только не с Тимом, а с Эдом. Впрочем, на Эда у меня имелись собственные планы. Что-то затронуло в душе наш последний разговор, и я собиралась проверить одну теорию, которая до конца не оформилась в голове, но вырисовывалась куда четче, чем выяснение отношений с Тимом поэтому передвинула Эда на первое место. Все пары меня не покидало ощущение чужого присутствия. Я знала, что Кирилл где-то здесь. Слушает, наблюдает. А когда парень на зачете по-английскому шепнул мне на ухо правильный ответ, я чуть не подпрыгнула и готова была сквозь землю провалиться. Никогда не чувствовала себя глупее. Сразу после пар поспешила домой. «Оставайся на кухне», — приказала Кириллу, а сама углубилась в недра шкафа. «Что бы такое надеть?» Выбор пал на темно синюю юбку до колена, и любимую бирюзовую кофточку с мелкими бусинками. Так, наряд на вечер готов. Вымыла голову, уложила волосы, сменила удобные ботинки на сапожки на высоком каблуке. «Кирилл, мы уходим!» Заглянула я на кухню. «Ты не обедала!» — ответил телохранитель. Он сидел на подоконнике и листал газету. «Ничего, поужиную с Эдом». Я накинула куртку и позвонила Яну с просьбой меня забрать. Прежде чем мы спустились, авто стояло у подъезда. «Тебе повезло, куколка!» Помахал из окна Громила. «Был неподалеку. Садись». Обернулась, Кирилл снова исчез. Ненавижу, когда он так делает. За один день успел утомить. И поговорить не получилось. Показалось, что куда важнее внести ясность в другие вопросы. С другим парнем. Может, тогда и с Тимом разбираться не придется. Вот от Кирилла отделаться не получится. С этим придется смириться. Вчерашняя злость на Эда отступила. Он ведь просто хотел меня защитить. А я набросилась на него. Было за что, конечно, но... Нырнула в недра клуба. На сцене прилично одетая певица исполняла джаз. Никаких полуголых тел. Вполне респектабельные мужчины и женщины пили и общались. Видно, у хозяина не то настроение. Попыталась найти среди них Эда и не нашла. Значит, опять роется в бумагах. Поэтому свернула в знакомый коридор и постучала в дверь. «Я занят», — раздался ответ. «Это срочно. Я вошла в кабинет». Как и ожидалось, Эд перебирал бумаги и заносил данные в ноутбук. Не чужды повелителям времени достижения техники. «Какая неожиданность!» — хмыкнул Эд, не поднимая глаз. «Не та ли эта девушка, которая вчера сбежала отсюда так, словно за ней демоны гнались?» «Она самая!» — присела на кресло, радуясь, что это настроение лучше, чем накануне. «Очень занят?» «Очень». «Прямо очень-очень?» «Александрина, что тебе нужно?» «Скажи прямо». Эд закрыл ноутбук и уставился на меня. «Есть предложение», — сказала я и сама поразилась своей смелости. «Тебе оно не понравится, но не спеши отказываться. Обещаю, если согласишься, я не буду требовать, чтобы ты убрал охрану». Я и так не требовала бы, но лучше ему об этом не знать. Оставалось надеяться, что он не читает мои мысли. Уже интригует. Эд смотрел так пристально, что я засомневалась. М -м, «Прогуляйся со мной». И все. Льдисто-серые глаза гипнотизировали. И все. Пойдем развлекаться. Только не так, как в твоем клубе. По-другому». «Согласен?» «Зачем?» Эд собралась с мыслями, чтобы не спугнуть. «Ты говорил, что не можешь понять людей. А я ответила, что ты их совсем не знаешь. Но сейчас ты тоже человек, пусть и с иной силой. Хочу показать, как мы живем. Не здесь, по придуманным тобой правилам, а там, за стенами клуба». Эд молчал. Я уже боялась, что он и говорить не захочет, но он сказал. «Глупо». Ты забыла мой ответ. Я слишком долго общаюсь с людьми, самыми разными. Меня ничем не удивишь. Пожалуйста. Я состроила глазки кота из Шрека. Всего один вечер. Не захочешь, больше просить не буду. Ладно. Вздохнул Эд, словно смиряясь с неизбежностью, и обратился в пустоту. Кирилл, жди пока здесь. Я сам присмотрю. Блин, я и забыла, что Кирилл рядом. Наверное, считает меня полной дурой. Кажется, снова покраснела. Но что за дурная реакция организма?» «Да, я пригласила на свидание самого Ионарда, И он согласился, между прочим. Чего стыдиться?» Уверенно взяла Эда под руку и потащила к двери. «Хорошо, хоть во время прогулки с нами не будет третьего лишнего. В течение дня я долго думала, куда пригласить Эда. Клубы вычеркнула сразу. Он на них насмотрелся на примере кометы и вряд ли обрадуется, если предложу посетить нечто подобное». Постепенно в голове созрел план. Вспомнилось, как Тимка водил меня на аттракционы. «Мне ведь понравилось. Значит, нужно нечто подобное». «Но парк закрыт до весны. Что остается. «Автомобиль брать?» — спросил Эд. «Да, возьми, оставим на парковке. Едем в центр, к магазину Норт. Эд только удивленно на меня посмотрел. Хотя бы удивление я от него добилась. Не знаю, какая муха меня укусила, но эта муха с самого утра требовала, чтобы я пыталась расшевелить ледяного принца, который вышагивал рядом. «Ты сегодня странная». Заметил Эд, когда мы выехали на шоссе. «Возможно. Просто захотелось немного отдохнуть. Ты тоже постоянно в работе. Кстати, над чем так упорно трудишься?» «У меня несколько предприятий. Они приносят доход», — ответил Эд. «Контролирую их деятельность. И так, по мелочам. Ничего секретного. Александрина, признайся, что задумала?» «Увидишь», — пообещала я. Конечно, я не собиралась тащить Эда в магазин, хотя в Норде бывали неплохие распродажи. Вместо этого увлекла его в сторону старого сада. Удивительное место. Там всегда тишина и покой, но при этом никогда не бывает скучно. А главная аллея упиралась в развлекательный комплекс. Он-то и был моей целью. Мы свернули на длинную дорожку. Солнце уже село, и город тонул в полумраке. Фонари в виде цветочных бутонов рассеивали затаившиеся тени. Мы медленно брели вперед. Хотелось взять Эда за руку, но не рискнула. Он казался слишком строгим в своем черном полупальто и таких же черных джинсах. Только виднеющийся ворот рубашки был светлым. Сама тьма. Я тихо хихикнула. «Что?» — обернулся Эд. «Ничего», — улыбнулась в ответ. «Просто вечер хороший». «Такой же, как все», — сказал спутник, снова погружаясь в свои мысли. «Нет, так не пойдет. Раз уж я решилась вытащить его в свет, будем узнавать друг друга поближе». «Ты любишь кино?» «Мы идем в кинотеатр?» «Нет, не совсем. Ты плохо знаешь эту часть города?» «Вообще не знаю. Только проезжал мимо». «Так что насчет фильмов?» «Не смотрю. Я даже не удивилась. Наверное, если смотрит, то только новости. А книги? Книги читаешь?» Я кивнул. «Какие?» «Александрина, слишком много вопросов», — предупредил он. «И ни на один ты не дал ответа», — вздохнула я. «Ладно, прогуляемся молча». Впереди замаячило трехэтажное здание центра «Виктория». Оно переливалось огнями. На пороге толпились посетители. Здесь всегда многолюдно. Эд поморщился. Я уже успела понять, что такие скопления людей раздражают его. Комета — единственное исключение. Хотя, исключение ли? Я всего раз или два видела Эда среди гостей. А чаще он, как и говорил, оставался сторонним наблюдателем. Но за жизнью мало наблюдать. Ею нужно жить. Увлекла Эда в сторону к лабиринту. Милое местечко, которое обожали дети и парочки. Дети носились среди скульптур, жутких монстров, А парочки, спрятавшись в глубинах запутанных ходов, самозабвенно целовались. Но я не планировала ни того, ни другого. Просто развлечься. «Что это за место?» — спросил Эд, разглядывая вход с картинами из ужастиков. «Лабиринт смерти», — ответила я, направляясь к кассе. Впрочем, до кассы дойти не успела. «Плачу я», — остановил меня холодный голос, с которым очень не хотелось спорить. Это пустил мне в ладонь билет. «Не знал, что тебя привлекают подобные развлечения». «Это весело». Мы оказались у входа. Внутри царил полумрак, доносилась сунывная музыка. В отдалении слышались возгласы тех, кто начал прохождение раньше нас. «Вот карта», — указала Эду на большое панно. «Она висит только здесь, а дальше лабиринт с чудовищами. Запоминай». Он так сосредоточенно уставился на карту, что даже смешно стало. Но я стержалась. Еще уйдет? И так до сих пор не верилось, что уговорила Эду прогуляться. «Готово». Он оторвался от плана лабиринта. Это было сказано настолько серьезно, что я отвернулась, скрывая улыбку. Что-то не так? Серые глаза пытались проникнуть в тушу. Все отлично. Я схватила Эда за руку и потащила вглубь лабиринта. «Не туда», — остановил он на полпути, в другую сторону, и свернул в едва приметный проход. Ничего себе! Я его даже не заметила. Из ниоткуда вынырнула фигура в белом балахоне. Раньше, чем я успела предупредить, что это всего лишь муляж, Эд выверенным движением убрал меня за спину и прочертил рукой какой-то знак. Фигура замедлилась. Я сама словно плыла в вязком Мареве. Эд, схватила его за рукав. Это всего лишь игра. Аттракцион. Он не настоящий. Губы слушались с трудом, но вдруг время потекло в привычном темпе. Ты в своем уме, обернулся Анард. Я применил против него силу. Прости, поспешила я исправить ситуацию. Не подумала, что ты так воспримешь. «Ты что, никогда аттракционов не видел?» В ответ получила что-то невнятное вроде «Делать мне нечего». А затем меня потащили дальше. Я едва успевала шевелить ногами. «Помедленнее!» — взмолилась уже на первом повороте. Эд замедлил шаг. За следующим углом нас ждал зеленый монстр. Он вылетел так внезапно, что я даже вскрикнула, а ладонь спутника, зажатая в моей, вздрогнула. Эд все еще пытался обороняться, хоть теперь и знал, что не от кого. «Глупое человеческое развлечение», — нахмурился он. «Почему?» — я остановилась. «Весело же!» «Тебе страшно, что в этом веселого? Эд развернулся ко мне и замер в ожидании ответа. «Да, страшно. Но я же знаю, что ничего плохого не случится. Можно бояться в свое удовольствие и смеяться над собственными страхами. Расслабься, здесь нам ничего не угрожает. Относись проще». Эд закусил губу, но промолчал. Зря его сюда потащила. Он во всем видел подвох. В любой момент ожидал нападения. Вид его напряженной спины вгонял меня в унынье. Не так я себе все представляла. Догнала своего спутника, обхватила сзади руками, прижалась щекой к спине. Это не вырывался. Не пытался разорвать контакт, а я слушала, как бьется его сердце. Медленнее, спокойнее. «Может, уже отпустишь?» — спросил он минуту спустя. Я нехотя расцепила руки, но своего добилась. Он успокоился. Мы шли рядом, отбиваясь то от налетевшей паутины, то от стайки летучих мышей. Только из-за памяти Эда выбрались из лабиринта слишком быстро. Он четко вывел нас к выходу. И вот куда его вести? А знаешь что? Я замерла посреди центра. Пойдём-ка, есть мороженое. Ты голодная, что ли? Изогнул бровь Эд. Ну да. Вспомнила, что за весь день едва ли притронулась к еде. Тогда мороженым не наешься. Так я просто... В общем, идем. Я потащила Эда к небольшой кафешке. Надо взять тайм-аут и обдумать, в каком русле продолжать встречу. Пока съем три шарика лакомства, как раз надумаю. Эд сел за столик и уставился в меню. Он хоть иногда улыбается. Пару раз замечала тень улыбки на его лице. Захотелось прикоснуться, стать ближе. Приказала себе занять мысли чем-нибудь другим. Пока что. «Выбрали?» — к нам подошла официантка. «Да», — кивнул Эд. «Ваше фирменное блюдо. Две порции». «Салат с морепродуктами, два пирожных и...» «Точно, мороженое». «Сколько шариков?» «Это уже замершие в изумлении мне». «Три», — пролепетала я. «Три», — повторил Эд. «Мне и ей». «Минуточку». Официантка унеслась выполнять заказ. «Ну и кто из нас голоден?» — спросила я. «Оба», — ответил Эд, разглядывая обстановку кафешки. «У меня сегодня и правда много работы. Даже стыдно стало, что отвлекла от важных дел. Но не хотел бы, не согласился бы». Поэтому приказала душевным порывом молчать. Заказ принесли быстро. Фирменное блюдо оказалось сочетанием нескольких сортов мяса с нежным соусом и рисовым гарниром. Вкусно. Я даже не думала, что так голодна. И салат понравился. А вот на мороженое места в желудке уже не хватало. Эд ел молча, думая о чем то своем. Да, не подозревают посетители кафе, с кем ужинают под одной крышей. «Наелась?» — спросил он, заметив, что я отодвинула полупустую вазочку с десертом. «Да. Продолжим?» Эд расплатился за ужин. Мы вышли в общий зал. «Что дальше?» — спросил он. «Выбирай», — ответила я, предоставляя спутнику полную свободу действий. Зря я это сделала. Потому что оказалось, что Эду на самом деле интересно все. Да, его любопытство скрывалось под маской напускного безразличия. Но за ближайшие два часа не осталось ни одного развлечения, которое бы мы не посетили или хотя бы не взглянули вблизи. Что это? Конечно, за исключением совсем детских. Мне пришлось дуть огромные мыльные пузыри, пробираться по веревочным лестницам, стрелять в тире и наблюдать, как Эд с легкостью поражает мишени. Закончился наш рейд у дверей кинотеатра. «Кажется, ты хотела посмотреть фильм?» «Если ты не против», — спокойно ответила я, хотя в глубине души кричала «Да». «Хорошо, пойдем. Все, что нужно — удержать Эда рядом на полтора часа фильма. Не глядя, выбрала фантастический боевик. Мужчины такое любят. Да и сама к фантастике неравнодушна. Мы устроились в уютном маленьком кинозале. Погас свет. Замелькали первые кадры. Я осторожно сжала пальцы Эда. Тот не убрал руку. Вместо того, чтобы проникнуться фильмом, кратко изучала его профиль. И почему меня так тянет к нему? Настолько сильно, что теряю остатки разума. А ведь никогда не считала себя дурой. Понимала, что это опасен. Что мы не пара. Что нам нельзя быть вместе и в то же время не могла запретить себе думать о нем. Час за часом, минута за минутой. «Ты не смотришь?» — это вернулся ко мне. «Смотрю». Я резко отвернулась. Не хватало еще, чтобы он ушел, а он может. До конца фильма пялилась на экран, а потом нехотя поднялась и поплелась к выходу. «Домой?» — спросил Эд. «Домой», — вздохнула я. Мы быстро добрались до стоянки авто. Всю дорогу до дома мой мучитель молчал. Холодный, недоступный, безразличный. «Почему я не влюбилась в кого-то другого?» «А в том, что влюбилась, сомнений не оставалось». Автомобиль замер у подъезда. К счастью, на этот раз Тим не поджидал меня на скамейке. Эд вышел, чтобы проводить до двери. «Позвоню в конце недели», — сказал он. «Пока не особо много времени. Не сможешь дозвониться, скажи Кириллу, он быстро передаст». «Хорошо», — вздохнула я. «Ты чем-то расстроена?» «Нет», — солгала, не глядя в глаза. «Александрина, что не так?» Эх. Уже выставила себя дурой. Терять нечего. Я потянулась к нему и поцеловала. Поначалу Эд не ответил на поцелуй. Но потом лед его губ начал плавиться. А я словно пила и не могла напиться. Он перехватил инициативу, целовал как в последний раз. В ушах звенели колокольчики. Я боялась пошевелиться, даже дышать. Эд отстранился. Чтобы я тебя поцеловал, не обязательно было 4 часа таскать меня по развлекательному центру, сказал он с усмешкой. Я не ответила, не знала, что говорить. Развернулась и пошла к дому. Разве ему объяснишь, что все, что он говорит о человечестве в целом, почему-то больно ранит меня? Что я хотела вырвать его хоть на миг из той раковины, куда он забрался, забаррикадировался, забыв обо всем мире. В Эдди не было ненависти к людям, только страх. Да, именно страх Еще одной ошибки. Но жизнь — это не клуб комета. Это прогулки, развлечения, кино и многое-многое другое. Почему он не хочет этого видеть? Почему закрылся от мира? Он ведь человек сейчас. Пусть ему и доступно больше, чем любому из нас. И я не хочу, чтобы он думал обо мне так же, как обо всем мире». Вместо эйфории пришла пустота и горечь. Слезы навернулись на глаза. Зачем я вообще потащила его на свидание? Для него это лишь глупая затея. «Разве не видно?» С трудом попала ключом в замок. Кирилл материализовался в прихожей. Быстро это его прислал. «Ты расстроена?» «Какой наблюдательный!» — ответила я, стараясь скрыть слезы. «Кто тебя обидел?» — не унимался представленный телохранитель. «Жизнь меня обидела. Умом!» — буркнула я и пронеслась в комнату, захлопнув за собой дверь. К счастью, Кирилл не пошел за мной. Я слышала, как включается маленький телевизор на кухне. Как же все запуталось. Хотела понять, что чувствую Кэду, поняла. И теперь жалею. Лучше было не знать.